Глава 17 Изолятор временного содержания при городском отделе внутренних дел, именуемый в народе обезьянником, ничем не отличался от сотен других российских обезьянников. Три стены, выкрашены грязно-голубой масляной краской, решетка, сваренная из арматурного прута, такая же решетчатая дверь, запираемая на навесной замок, маленькое матовое окошечко в верхнем правом углу, закрытой решеткой. Сперва Чинарский несколько удивился, когда его доставили сюда – а в камеру следственного изолятора. Но спустя пару часов рассудил, что это к лучшему. Значит, подумал он, Дудуев этот капитан не слишком-то верит в его виновность и запрятали его в обезьянник, чтобы не расписываться в собственном бессилии. В дальнейшем его мысль полностью подтвердилась. Правда, за почти двое суток его аж два раза вызывали для дачи показаний. Какая активность! Первый раз с ним говорил капитан. Бурая Вечинарского холодным взглядом серых глаз, Бероев задавал одни и те же вопросы пытался поймать его на несостыковках. Старый трюк. Продержав его в кабинете два с лишним часа, Бероев вызвал дежурного и отправил Чинарского назад в изолятор. Дудуев вызвал его еще спустя сутки. Он глухо сопел и старался не смотреть Чинарскому в глаза. Распрашивать ни о чем не стал, видимо, понял, что его подозрения в отношении Чинарского показались бы беспомощными даже школьнику. Чинарский на него зла не держал, только жалела времени, которое мог бы потратить на поиски Надькина убийцы. Правда, даже сидя в обезьяннике, он не терял времени зря. Он размышлял. Ему в голову пришла простая до гениальности мысль. Маньяка-кулинара нужно долбить его же оружием. Чинарский пока не знал, кто будет следующей жертвой извращенца и будет ли следующая жертва. Его это сейчас не слишком-то занимало. У него была ниточка, следуя за которой он размотает весь клубок до конца. «Мы осмотрели твою хату!» Словно сквозь вату донесся до него сиплый голос Дудуева. «Ничего не нашли!» Без ордера Чинарскому с трудом удалось поймать его взгляд. — Ну ты сам понимаешь. Майор дернул из пачки мальбра сигарету и сунул в уголок рта. — Кури! — он протянул пачку Чинарскому. — Ты ж два дня без сигарет. — Опомнился. — хмыкнул Чинарский, но сигарету взял. — Я бы не очень удивился, если бы вы отыскали в моей берлоге еще один труп. — Кончай, Чинарский! — отвернулся Дудуев. — И без твоих колкостей тошно. — Тошно ему. Чинарский взял со стола коробок спичек и прикурил, жадно глотая горьковато ароматный дым. — ты стал слишком чувствительным, а? «Может, тебе работу сменить?» «Я же ничего больше не умею, Серж!» застонал майор. «Иди цветами торгователи или колготками, от них тебя тошнить не будет. И вообще, что ты здесь передо мной хнычешь? Это я должен ныть, что засадили, запечужили меня в каталажку ни за что, ни про что!» Он стряхнул пепел сигареты прямо на пол, рядом со столом. «Тьфу, блин, смотреть на тебя противно. Сопли пускаешь, словно баба». «Ладно, хватит!» Дудуев захлопнул лежавшую перед ним папку. «Иди, забирай свои вещи катись отсюда. Ты свободен!» Дудуев поднялся, взял папку и направился к двери. «Нет, погоди уж». Чинарский вскочил, схватил его за рукав и усадил обратно. «Раз уж ты хочешь искупить свою вину, я с тебя кое-что потребую». Опер опустился на ободранный стул, с тоскливым интересом глядя на своего бывшего сослуживца. «Чего ты от меня хочешь?» «Ты не расскажешь все, что знаешь об этом деле», — заявил Чинарский. «Ты с ума сошел?» — замотал головой майор. «Ты же знаешь, тайны следствия и все такое. Да если кто узнает, меня за этого два счета выкинут из отдела с волчьим билетом». «А кто узнает?» — Чинарский хитро соощурил глаза. «Я никому не скажу. Прослушки здесь у вас нет». «Не могу», — отрезал Дудуев, но Чинарский понял, что тот начинает сдавать позиции. «Тогда его вот, что сделаю», — он начал рассуждать вслух, решив додавить майора. «Я накатаю заяву в прокуратуру, что мне незаконно, безо всяких на то оснований, продержали 48 часов обезьянники. Копии направлю в службу собственных расследований, в приемную губернатора и в газету. Во всем обвиню тебя. Я такой шум подниму, мало не покажется». «Можешь мне поверить, я это сделаю. Думаешь, после этого ты долго продержишься на своем месте? Если даже тебя не выкинут, Голованов тебе спокойно жить не даст?» «Ну и ты Чинарский!» «Ага», — довольно улыбнулся тот. «С волками жить. Ладно, давай, выкладывай все, что знаешь. Да, еще, пошли кого-нибудь за пивом и гамбургерами. Жрать хочу, как слон. А у вас здесь о постояльцах не заботиться». Он поудобнее устроился на стуле, приготовившись слушать. Дудуев надавил потайную кнопку, закрепленную на нижней стороне столешницы, вызвав конвоира, молодого рыжего сержанта, сунул ему деньги. «Загоняй за гамбургером, Передряев, только быстро!» — приказал он. «И прихвати пару бутылок пива!» «Балочку-девятку!» — уточнил Чинарский. «И похолоднее!» Сержант замер у порога в растерянности. Какой-то задержанный заказывает пиво, словно в ресторане. Он посмотрел на Дудуева. «Ну что замер, как рыб снула!» — рявкнул на него майор. «Понял, что принести!» — Так точно, товарищ майор, — отчеканил тот. — Гамбургеры и балочку-девятку. — Выполняй, передряев. — Слушаюсь, товарищ майор. Сержант как выскочил за дверь. Пока он бегал за пивом и гамбургерами, Дудуев успел рассказать Чинарскому все, что ему было известно об убийствах трех девушек и Березкина. К концу рассказа в комнату вошел сержант. Выгрузив покупки на стол, он пошурдил рукой в кармане и выгреб сдачу. — Можешь идти, — отпустил ее Дудуев. Чинарский тут же откупорил бутылку о край стола и с жадностью припал горлышку. Он булькал до тех пор, пока бутылка не оказалась совершенно пустой. Тогда он поставил ее на пол открыл другую. Сделав пару спокойных глотков, развернул шуршащую бумагу и вытащил гамбургер. «Угощайся», — пододвинул наставшийся гамбургер майору, с удовольствием откусывая, с аппетитом пережевывая громадные куски. «Спасибо, Серж», — Дудуев пододвинул к себе булочку с котлетой. Чинарский доел гамбургер и запил его пивом. «А какие вообще детали есть?» — понял он на майора довольный сытый взгляд. «Есть!» — скивнул Дудуев. «Все девушки более или менее блондинки». «Что значит «более или менее»?» — уточнил Чинарский. «Были крашные естественные. Все примерно одного роста, не худые, не толстые. Пухленькие, можно сказать». «Ага!» — обрадовался Чинарский. «Предпочитает один тип». «Вот именно. Все были убиты в своих квартирах. У всех, кроме Кулагиной, в крови обнаружены следы клофелина». «Понятно!» — кивнул Чинарский. Он заводил с ними знакомство и напрашивался в гости. Там они выпивали, и он добавлял им алкоголь клофелин. Ждал, пока они отключатся, а потом уже делал с ними все, что хотел. «Странно, но он никого не изнасиловал», — пожал плечами майор. «Ему это не нужно», — покачал головой ченарский «У него совершенно другой бзик». «Может, он импотент?» — предположил майор. «Возможно, но я так не думаю. Если бы он был импотентом, наверняка проявлял бы интерес к половым органам, а этого ведь нет?» «Нет», — согласился Дудуев. «Окей», — выдохнул Чинарский. «Что еще? Все убитые жили в центральном районе, как я понимаю?» «Кроме Березкина». «Он исключение. Его он убрал потому, что тот мешал ему заняться Кулагиной. Кстати, она тоже несколько выпадает из общей картины». «Чем же?» — не понял майор. «У нее был постоянный партнер, Вова, вот чем. Все остальные принимали его за игр, вне приглашали к себе. Надька же, пока она жила с этим Эдиком, наверняка бы его к себе не пригласила, уж я-то ее знаю. Она была прямая, как взлетно-посадочная полоса, вся в папашку». «И шумная, как реактивный двигатель», — добавил майор. знаешь если бы в нее характер, я бы за ней приударил». Чинарский поднял голову с удивлением посмотрел на Дудуева. Тот смущенно потупил взгляд и замолчал. «Так вот», — продолжил своему заключению Чинарский, — «он убил Надьку, чтобы обратить на себя внимание. Этим придуркам всегда хочется, чтобы они них говорили. Они от этого получают ни с чем не сравнимое удовольствие». «Что-то я не вижу здесь логики», — возразил Дудуев. «Как раз Кулагин и трубила об этом на всех углах» состыковочка получается. Наоборот, он должен был ее холить или лелеять. Она такой шум подняла, что весь город на ушах стоит. Бабы боятся на улицу выходить. Так что твоя теория, Серж, несостоятельна. Дурак ты, дуда! — беззлобно ругнулся Чинарский, теребя заросший многодневный щетиной подбородок. Трубить-то она трубила. Да кто на это обращал внимание Поэтому ему нужно было, чтобы очередная жертва была известной в городе личностью. Чтобы об этом написали не в одной, а во всех газетах, чтобы говорили по радио, показывали по телевизору. Надька для этого подходила самым лучшим образом. Известная журналистка, пишущая как раз на криминальные темы, дочь военного журналиста, погибшего в горячей точке. А то, что она оказалась его типом, то есть похожей на остальных убитых женщин, то, по-моему, это чистая случайность. Чинарский взял из пачки сигарету и закурил, откинувшись на спинку стула. Выпуская вверх дым кольцами, он думал, что, может быть, даже неплохо получилось, что Дудуев посадил его в клетку. Просто так он ни за что бы не выложил всех фактов. Да разговаривать бы с ним на эту тему не стал. «Последний вопрос». Чинарский выпрямился и посмотрел на Дудуева. «Что вы собираетесь делать?» «Думали пустить подсадную утку», — неуверенно ответил майор. «Примерный район его действий мы знаем. Одна наша сотрудница недавно дала согласие». «Не советую», — покачал головой Чинарский. «Он подсыплет ей клофелина и сделает то же самое, что и с другими. А и вот вы хоть сколько-нибудь знаете, неужели никто из соседей ничего не видел». Нужно было старушку подъездов опросить. Вы ведь знаете примерное время, когда он приходил в гости к своим жертвам? «Он как будто в шапке невидимки ходит», — с сожалением произнес Дудуев. «Или каждый раз меняет внешность. Показания свидетелей, если их можно назвать свидетелями, очень противоречивы. Кому-то показалось, что видели мужчину среднего роста в очках, кто-то говорит, что видели высокого мужика в дорогом пальто, но без очков. Одна бабка даже сказала, что видела лысого незнакомца». «Понятно», — кивнул Чинарский. что «Слушай, мне, пожалуй, пора». Он поднялся, расправляя затекшие члены. «Только смотри, Чинарский!» Майор тоже встал из-за стола. «Чтоб никому ни слова!» «За кого ты меня держишь, Дуда?» — улыбнулся Чинарский. «Кстати!» — он дружеским жестом опустил ладонь майор на плечо. «Раз уж так получилось, одолжи сотку. Скоро верну». «Прекрасный денек!» — улыбнулся Александр, сидящий за столиком собеседницы. «Я так тебе благодарна, что вытащил меня на это мероприятие!» — воскликнула она. С волосами, выкрашенными под красное дерево, бледнокожие, с пунцовыми губами, в обтягивающих раскрешенных от колена брючках, в глубоко расстегнутой блузке цвета утренней зари, солнцезащитных очках Альберто Ферретти с пятнистыми а-ля широкими дужками, Нелька Карпатова выглядела удачливо эмансипированной женщиной. Александра очистила очередного рака и протянул ей. На зеленом пластиковом столике остывало в высоких стаканах кеговое пиво, Они сидели посреди газона, неизвестно кому пришла в голову идея разместить столы прямо на траве. В глухой громкоговорителе, расплющивающей слова жаркий полуденный воздух, объявляли результаты третьего заезда. В нем участвовали рысаки-трехлетки. На этот раз победил Латифундия, гнидая ретивая лошадка, жокей, который был в зеленом конзоле и белом шлеме. Я так и думал, самодовольно улыбался Александр. — А почему ты на нее не поставил? — удивленно приподняла брови Нелли. «Я хожу на ипподром не для того, чтобы выигрывать деньги, а из эстетической потребности», — гордый загадочно ответил Александр. «В этом что-то есть», — слегка пожала плечами Нелли и вытерла пальцы белой салфеткой. На трибуне возле нее толпился народ. Узнанные только завзятыми игроками привыкшими к подачкам ментами букмекеры, подобно крейсерам рассекали шумное людское море. Александр видел их хищные глаза и подрагивающие руки. Видел и морщись отворачивался. «Нет ничего прекраснее лошади», Растянул он рот в сладострастной улыбке и хорошей кухне. Нелли хотела было открыть рот, но Александр опередил ее. «Мне нравится, когда лошадь полна хладнокровия, послушания, когда она чутко идет четко, жестко, без всякой суеты и галопа. Одно заглядение После подрома мне не хочется смотреть на людей». Александр состроил разочарованную мину. «Значит, и мизантроп», — хихикнула Нелли, глотнула пиво. «Отнюдь», — таинственно усмехнулся Александр. «Но я часто в этой связи вспоминаю одно высказывание Египопа». «Прости, а кто это?» «Легендарный поп-певец», — снисходительно ответил Александр. «У него есть одна песня, в которой речь идет о человеке, чья машина попала в аварию». «Так вот, он в машине в полубессознательном состоянии, а толпятся полицейские, зеваки». «И что?» — скинула голову Нелли. «Я часто кажусь себе попавшим в аварию человеком, это дает мне возможность посмотреть на мир со стороны, вылезти из шкуры обывателя, коим я являюсь. Так вот и лошади. Интересно, какими мы им представляемся?» Александр зевнул. Но я не об этом хотел сказать в связи с Игипопом. Я читал интервью с ним, в котором он рассказывает о своих детских впечатлениях. Он часами наблюдал за своим котом, целый день валявшимся на ковре. Кот принимал грациозные позы, сворачивался клубком, вытягивал лапы, на миг вставал, выгибая спину, чтобы снова растянуться. Кошачье изящество навсегда пленило Игипопа, и когда его спрашивали, как ему удается так сексуально двигаться на сцене, он отвечал, что подражает своему коту. Забавно, правда? Игипоп смотрел на кота, а я смотрю на лошадей. «Никогда не думал, что ты такой интересный человек», — восхищенно сказала Нелли. «В то время я был самым обыкновенным мальчишкой. Разве лишь имел хобби?» Александр помрачнел. «Да, и потом. Что бы это изменило, если бы мы?» Он замолк. «А сколько еще будет сегодня заездов?» — сменила тему Нелли. «Два и одна скачка», — снова зевнул Александр. «Однако припекает». Он расстегнул короткую синюю куртку. Нелли заерзла на стуле. «А как там качка спросила она. «Сто лет я так к ней писем не получала?» «Нормально», — неохотно ответил Александр. «Передают тебе привет. Может быть, скоро приедет». «Это было бы здорово!» — восторженно отреагировала Нелли. «Никак не может найти себе кавалера», — притворно улыбнулся Александр. «Ну, ты же знаешь, она всегда много себе воображала». «Это не от этого часто зависит», — погрустнела Нелли. от чего От везения или отсутствия такового?» — рассмеялась, отгоняя печальные мысли Нелли. «Я вот, например, как развелась, так и все, села. Были, конечно, эпизодические романы, встречи, но так вот, чтоб серьезно». Она вздохнула. В этот момент объявили старт. Это была скачка, в которой принимали участие лошади верховых пород. Диктор старался говорить отчетливо и даже медленно, однако огромное пространство ипподрома растворяло, слова точно, уксус в воду. Воздух пузырился и шипел, но Александр, знавший многих лошадей на ипподроме, все же расслышал клички участников скачки. Бесси, рыжая английская кобыла, Гладиол, сгнидой английский жеребец, норис золотисто-бурый английский жеребец, и глагол «Гордый гнедой кавказец». Александр мысленно поставил на него. Он сдал в работе мать это уже репса гирлянду. Отец Лангет тоже был хорош в свое время. Но не только родословный вселял надежду в Александра, он видел глагола в нескольких скачках, и хотя последний не всегда приходил первым, Александр решил, что в нем заложен большой потенциал. «Победит глагол», — сказал он. «Чудное имя», — откликнул Снелли. «Прекрасное имя», — воскликнул Александр, — «Гордое и озорное». «И все же странно, почему ты не делаешь ставок», – пожала плечами Нелли. «Посмотри на этих людишек», – презрительно кивнул Александр в сторону суетящихся букмекеров. «Они напоминают мне валютчиков в центральном универмаге. Основа эстетического наслаждения в незаинтересованности – это и есть принцип искусства. Не ремесла», – язвительно подчеркнул он. «Лошадь бежит и не думает о призе. А вот эти грязные стяжатели, эксплуатирующие прекрасных животных, привыкли зарабатывать таким вот мерзким способом. Им плевать на лошадей, на эграцию». Даже на их особенный темперамент. Главное для этих скотов, азарт, главное, кто придет первым, это язвы на теле искусства и спорта. Александр вдруг умолк. Ему стало скучно. Нелли смутилась, услышав такую пафосную речь. «Не знаю, может, я просто устал от грязи, да и нервы у меня слишком чутко воспринимают окружающие. Я ведь два дня как из больницы», — Александр скользнул взглядом по лицу собеседницы. «Что такое?» — насторожилась она. Александр мысленно поморщился, заподозрив в этой встревожности дань вежливому участию здорового человека больному. «Обострение панкреатита», — небрежно произнес Александр. «Ты не представляешь, каким уродливым и беспомощным становится человек. Он опухает, его охватывает чудовищная слабость и отвращение к жизни». Но сейчас все позади. Нелли было тяжело и неудобно разговаривать на подобные темы. Александр заметил это и упрекнул свою знакомую в легкомыслии. Впрочем, упрекнул молча. «Выкарабкался?» Нехотя процедил Александр. Неловкость Нелли пробудила в нем досаду и даже злость. Он старался не смотреть на него, повернувшись всем корпусом коренья. Отделенные выкрашенными в синий цвет металлическими перилами в прогале между кроной каштана и правым углом низкой трибунной крыши принесли скакуны. Жокеи, выпитив задницы, тесно жались к их шеям и зогнутым, словно носы римских галер. В бешеном ритме мелькали ноги лошадей, и казалось еще мгновение, и животные взмоют в небо. По трибуне прошел взволнованный рокот. Слышны были отдельные выкрики, подбадривающие отстающих и приветствующие идущую первый норис норис слишком нервная», — отметил Александр. «То, что она впереди не показатель. Глагол идет третьим. Но подожди, на финишной прямой он выложится. Ах, какие у них запястья, сколько изящества!» Пробормотал он любуюсь с кокунами. «А Катька знает, что ты болел», — продолжала житейскую тему Нелли. «Все события, в том числе и болезнь, ей надо обставить на бытовой лад» обнести забором семейных интересов, раздраженно подумал Александр. Не то, как человек переживает свою болезнь, сваливающуюся на него одиночество и страх смерти, беспокоит подобных существ, а то, как на его недуг отреагировал тот или иной родственник или знакомый. Эта мысль при всей своей горечи была так сладкая и отрадна для страдавшегося сердца Александра, что он почти уверовал в свою мнимую болезнь, дававшую ему повод прийти к такому неутешительному, но по-своему приятному -по ему заключению» словно он нашел оправдание своему недовольству. Я известил ее и маму, поддавшись слабости. Александр наслаждался уничижительно горделивой горечью своего одиночества. Поэтому у меня есть надежда, что они приедут. Ты обязательно должен был известить их? В духе добрых героинь американских мелодрам высказал Снелли. А как ты сейчас себя чувствуешь? С комичным сочувствием равнодушного человека спросила она. Удовлетворительно, невозмутимо ответил Александр. Я даже думаю устроить вечеринку в честь моего выздоровления. Он повеселел и обратил на Нелли игривый взгляд. «Ты, кстати, уже приглашена. Возможно, Катька тоже будет там, если приедет», — со значением пояснил он. «Я рассчитываю пригласить, кроме того, некоторых из своих нынешних приятелей и Холостых. Разве это не шанс для тебя?» Александр лукаво улыбнулся. Нелли разыграла легкое смущение. «Ты уверен, что я понравлюсь кому-нибудь?» С оттенком кокетства рассмеялась она. «Я и сам был бы не против за тобой приударить, но знаю, вы что не в твоем вкусе» вздохнул Александр и тоже рассмеялся. Однако смех его быстро погас, и лицо приняло озабоченное выражение. «Это не ответ», — проговорила Нелли. «Мне кажется, что ты можешь не понравиться только дураку или извращенцу», нетерпящим возражения тоном произнес Александр. «Хотя должен признать, что светлые волосы тебе больше шли». «А мне наоборот кажется, что этот цвет», Нелли выдернула пальцами упавший за ворот блузки, темный с фиолетово-красным отливом локон, «делает более выразительным взгляд». Она сняла очки. Ее густо накрашенные глаза полыхнули изумрудным пламенем. «Ты была более трогательной, что ли?» — снисходительно заметил Александр. «Зато так я более секси», — рассмеялась Нелли. «Ну, так я могу рассчитывать на твое присутствие на этой вечеринке?» «Можешь», — застенчиво вразрез с провокационным блеском глаз пробормотала Нелли. «Я еще подумал», — нерешительно произнес он, «может, лучше было бы устроить встречу на нейтральной территории? А если у меня?» — предложила Нелли. «Это было бы замечательно», — улыбнулся он. В скачке для верховых пород на дистанции 1600 метров победил гнедой жеребец дагестанской породы, Глагол, 98-го года рождения, мастер наездник Срутнев. «Поприветствуем победителя», — раздался голос диктора. Трибуна взорвалась аплодисментами и радостными криками. Игроки заметались вокруг букмекеров. «Что я говорил?» — Александр поднял стакан с пивом и осушил его до дна, словно пил в честь победителя. Fuck. <laughs>